Приём четвёртый. Манипуляция через жалость и сопереживание. Манипуляция используется для того, чтобы подтолкнуть вас к действию, которое не всегда выгодно вам, но будет выгодно манипулятору. Сейчас речь пойдёт о давлении на жалость и о том, как бороться с ним. В этой манипуляции простая структура, поэтому часто она используется людьми неосознанно, как модель поведения. Собеседник будет давить вам на жалость указывает на безвыходность положения, рассказывает о своих проблемах и долгах, чтобы получить от вас помощь. Представьте ситуацию. Ваш старый знакомый, с которым вы не общались уже пару лет, пишет сообщение. Привет. Я перейду сразу к делу. Мне нужна твоя помощь. Одолжи 5000 руб. Мне не хватает на оплату квартиры. Да и на мне кредит за машину, а я её разбил в прошлом месяце. Сейчас можешь помочь только ты. И отказываться сразу становится неловко, даже если на эти деньги уже построены планы. Однако, разобравшись с этой просьбой чуть глубже, становится очевидно, что это манипуляция. Собеседник старается избежать ответственности за проблему, перекладывает её последствия на вас. Есть простой совет, чтобы при отказе не чувствовать себя виноватым: задать себе простые вопросы, ответы на которые помогут увидеть ситуацию со всех сторон. Действительно ли ситуация безвыходная или есть другие пути решения? Я просто помогаю или решаю проблему за своего знакомого, беру на себя его ответственность? Если вы ответите для себя на эти вопросы, то сможете понять, что именно заставляет вас чувствовать себя неловко. Кажется, что сложившуюся ситуацию можно исправить иначе, не запрашивая деньги в долг, например, что-то продать или попросту подработать заранее. Ведь арендная плата происходит всего раз в месяц, а раз он не подумал о том, что эти деньги можно получить другим способом, значит, скорее всего, он выбрал путь наименьшего сопротивления.